А что это твой тебя смотрит, а? А я его вчера оскорбила. А как это? Как? С ковородкой. Замеляв их! Доктор, да, да, А что такое традиционный наркоз? А, вот это вот вам, дорогой мой! Знать-то не положено, так что допивайте свою водочку, вон там у себя кружка пива, и лезьте вот сюда, на операционный столик. Музык проходит собеседование. Ну, вы же сказали, что вы имеете пятилетний Стас Работы, а сами нигде не работали. Ну так в объявлении же сказано, что вам нужен сотрудник с воображением. В эфире рубрика «Это интересно». Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если вам нечем занять руки, что вы девушка. Димочку воспитывала бабушка, поэтому он уже в семь лет научился вязать спицами, катяться на кресле котялки. И за 30 минут, кряхтя, засовывать нитку в иголку.